Владимир Набоков, Машенька, Роман. Посвящаю моей жене. Воспомня прежних лет романы, Воспомня прежнюю любовь. Пушкин. Глава первая. Лев Глева? Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька. Язык вывихнуть можно? Можно.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 — Что вы там щупаете, голубчик? Эти оконцы не открываются. — Я не прочь их разбить, — сказал Ганин. — Бросьте, Лев Глебович, не сыграть ли нам лучше в какой-нибудь птижо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готовы? — Увольте, — сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку. — Швейцар давно почивает, — всплыл голос Алферова. —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 Так вот, я говорил, мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх, и вдруг, стоп, и наступила тьма. В чем же, собственно говоря, символ, хмуро спросил Ганин? Да вот, в установке, в неподвижности, в темноте этой и в ожидании. Сегодня за обедом этот, как его, старый писатель, э, да, подтягин, спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожидания.